задумчиво спросил Плут. — Мне кажется, знаю, — отозвался Оливер, поднимая голову. — Это... Во... Вы один из них, правда? — запнувшись, спросил он. — Совершенно верно, — ответил Плут. — Я бы не унизился до какого-нибудь другого занятия. Сообщив о таком решении, мистер Даукинс сердито сдвинул шляпу на и посмотрел на юного Бейтса, как будто то вызывая его на возражение совершенно верно повторил плут а также и чарли и феджен и сайкс и нэнси и бет все мы мазурики не исключая и собаки а она будет половчей нас всех и уж она то не донесет добавил чарли бейтс она бы и не тявкнула на суде из боязни проболтаться — Э, нет, даже если бы ее там привязали и две недели не давали жрать, — сказал Плут, — она бы не тявкнула. — Ни за что бы не тявкнула, — подтвердил Чарли. — Чудная собака, — продолжал Плут, — как свирепо она смотрит на чужого, который вздумает смеяться или петь при ней, а как ворчит, когда играют на скрипке и ненавидят всех собак другой породы. Ох! настоящая христианка», — сказал Чарли. Они хотели только похвалить собаку за ее качество, но это замечание было уместно и в ином смысле, хотя юный Бейтс этого не знал. Много есть леди и джентльменов, претендующих на то, чтобы их считали истинными христианами, которые обнаруживают поразительное сходство с собакой мистера Сайкса. — Ну, ладно, — сказал Плут, возвращаясь к теме, от которой они отвлеклись, ибо он всегда помнил о своей профессии. — Это не имеет никакого отношения к нашему простаку. — Правильно, — согласился Чарли. — Оливер! — Оливер! Почему ты не хочешь поступить в обучение к Феджину? — И сразу сколотить себе состояние, — усмехаясь, добавил Плут. — а потом уйти от дел и зажить по-благородному. Я и сам так поступлю, скажем, через четыре високосных года, в следующий же високосный год, в сорок второй вторник на троичной неделе, — сказал Чарли Бейтс. — Мне это не нравится, — робко ответил Оливер. — Я бы хотел, чтобы меня отпустили. — Мне... Мне хотелось бы уйти. — А вот Феджан этого не хочет, — возразил Чарли. Оливер знал это слишком хорошо, но, считая, что опасно выражать открыто свои чувства, только вздохнул и продолжал чистить сапоги. «Уйти — Уйти! — воскликнул Плут. — Стыда у тебя нет, что ли? И гордости никакой нет. Ты бы хотел уйти и жить за счет своих друзей? Черт побери! воскликнул юный Бейтс, вытаскивая из кармана два-три шелковых платка и швыряя их в шкаф. Это подло! Вот оно что. Я бы на это не пошел, сказал Плутоном высокомерно презрительным. А друзей своих бросать вы можете. с бледной улыбкой сказал Оливер, — и допускать, чтобы их наказывали за вас. — Ну, знаешь ли, — отозвался Плут, размахивая трубкой, — это было сделано из внимания к фея -джину. Ведь Эти щейки-то знают, что мы работаем вместе. А он мог попасть в беду, если бы мы не улизнули. Вот в чем тут дело, правда, Чарли? Юный Бейт кивнул в знак согласия, — и хотел что то добавить но внезапно вспомнив о бегстве оливера захохотал и дым которым он затянулся попал не в то горло вследствие чего он минут пять кашлял и топал ногами смотри сказал плут доставая из кармана целую пригоршню шиллингов и полупенсовиков вот это развеселая жизнь не все ли равно откуда они взялись «Ну, бери!» «Там, откуда их взяли, еще много осталось. Что не хочешь? Эх ты, простофиля!»